Дедушка ждал возле выхода, скрестив руки на груди и, наблюдая, как мексиканцы набирают то немногое, что могли купить. Мигель трещал, как сорока, давая им нужные указания. Перл вовсе не собиралась нападать на Илая Чандлера, но метнула в его сторону неприятный взгляд. Он, правда, этого не заметил. Он был раздражен и обеспокоен, потому что урожай до сих пор не убран. «Это просто ужасно», — сказала Перл. «Видно было, что Перл ждет, не дождется, когда мы, наконец, уберемся, чтобы тут же броситься к своим подругам по церкви и снова обсудить эту проблему». Перл принадлежала к методистской церкви. По мере того, как мексиканцы, держа в руках свои покупки, подходили к кассе, Мигель сообщал перла имя каждого, а та, в свою очередь, открывала им кредитные счета потом пробивала на кассовом аппарате общую сумму покупок, заносила ее в книгу против имени каждого рабочего и показывала запись Мигелю и покупателю. Текущий кредит просто и удобно, совершенно по-американски. Они закупили муку и еще шортенинг, жир, что добавляют в тесто для рассыпчатости, все, что нужно для приготовления лепешек, а также много бобов и консервированных в жестянках, и сушеных в пакетах, и еще рис. Ничего лишнего, ни сахару, ни конфет, ни овощей. Ели они совсем немного, потому что продукты стоят денег, они стремились экономить каждый цент, чтобы привезти домой побольше. Конечно, эти бедолаги никакого понятия не имели, куда их повезут. Невдомек им было и то, что моя мама, завзятая огородница, и гораздо больше времени уделяют уходу за своими овощами на грядках, чем хлопку. Так что им здорово повезло, потому что мама считала, что ни одна живая душа из всех, проживающих поблизости от нашей фермы, не должна оставаться голодной. Ковбой был последним в очереди к кассе, и когда Перл улыбнулась ему, мне показалось, что он сейчас в нее плюнет. Мигель стоял рядом. Он провел три последних дня в грузовом прицепе вместе с этим малым, так что, наверное, уже все о нем знал. Я попрощался с Перл, уже во второй раз за нынешний день, что было довольно странно, поскольку обычно я виделся с ней раз в неделю. Папа повел мексиканцев к нашему грузовику. Они забрались в кузов и тесно уселись там, плечо к плечу, подобрав ноги и переплетя руки. Они все молчали и тупо смотрели вперед, не представляя, где закончится их путешествие. Старый грузовик осел под такой нагрузкой, но в конце концов как-то набрал свои 37 миль в час, и папе даже чуть улыбнулся. День уже клонился к вечеру, было жарко и сухо, отличная погода для сбора хлопка. Итак, теперь у нас были семейства с пруэллой мексиканцы, достаточно рабочих рук, чтобы собрать наш урожай. Я полез в карман и вытащил оттуда вторую половинку сладкого рулета. Костер и палатку мы заметили задолго до того, как добрались до дому. К нашей ферме ведет проселочная дорога. Большую часть года очень пыльная, так что папе едва тащился, чтобы мексиканцы не задохнулись от пыли. «Это еще что?» – спросил я. «Вроде палатка какая-то», – ответил папе. «Она была разбита невдалеке от дороги, в дальнем углу нашего переднего двора, под дубом, которому стукнуло лет сто, возле того места, где при игре в бейсбол у нас размещалась пластина дома. Мы еще больше замедлили ход, когда доехали до нашего почтового ящика.